или отчимом, мачехой, или пасынком, падчерицей, побочным или единоутробным сыном, дочерью, или еще каким-нибудь членом бинуклеарной семьи. Через три года, когда мы снова брали интервью у тех же людей, 87 семей из первоначальных 98 значительно увеличились в результате сожительства, нового брака, а иногда и комбинации того и другого. Если эта тенденция сохранится, к 2000 году каждый второй американец станет членом бинуклярной семьи. Многие разведенные родители успели уже обзавестись новыми семьями. В десяти случаях появился новый ребенок. Через пять лет число семей еще более возросло. Правда, и часть их успела распасться. Около 7%. Тем не менее 51% женщин и 71% мужчин сумели завести и сохранить новую семью. Типы таких бинуклеарных семей чрезвычайно разнообразны. Существуют простые бинуклеарные семьи, увеличившиеся только за счет одного нового партнера и его родственников. И чрезвычайно сложные бинуклеарные семьи разросшиеся за счет двух новых партнеров, их детей от первого брака и родственников. Если в них появляются новые дети, приведенная схема становится еще более сложной и запутанной. Силу всего этого остается только рекомендовать использовать максимально упрощенный лексикон в разговорах с вашими детьми, если речь заходит о семейных взаимоотношениях. Взгляд изнутри. Интеграция новых родственников. Когда моя старшая дочь закончила университет Висконсина, где я преподавала в то время, мой бывший супруг... Его жена с двумя детьми приехали в наш городок, чтобы провести уикенд. Хотя они и раньше пару раз навещали меня и моего второго мужа, вместе с детьми они приехали впервые. Я намеревалась устроить небольшой праздник для своей дочери, поэтому пригласила своего бывшего супруга с семьей отобедать у нас. Приготовляя незамысловатый обед, И, размышляя о том, что подумает мой бывший муж о моем новом доме и образе жизни, я попыталась расслабиться. Моя дочь встретила гостей в аэропорту и отвезла их в мотель. Они появились в доме, когда я ставила цветы на стол. Первой вошла моя дочь, держа за руку пятилетнего брата. «Джустин», — сказала она, — «познакомься с моей мамочкой». Я была совершенно не подготовлена к такому повороту событий. Он выглядел точно так же, как и моя собственная дочь в его возрасте. Конечно, я смотрела его фотографии и слышала рассказы о нем, но увидеть его в плоти было слишком серьезным испытанием для меня. Он выглядел так, словно был моим собственным ребенком. Но кем на самом деле он мне приходится? Я испытывала к нему те же чувства, что и к моим племянницам, которых видела примерно раз в два года, но совершенно не представляла, как я должна себя вести при общении с ним. Нужно ли мне было его обнять, взять на руки, но не покажется ли этот жест ему и присутствующим чрезмерно интимным? Время уходило. В результате я ограничилась тем, что порабормотала. Было приятно познакомиться с тобой, искренне надеясь, что со временем сумею пройти эту странную стадию. Через пару дней перед началом вручения диплома так и произошло. Когда мы все вместе двигались в многотысячной толпе, собравшейся на университетском стадионе, Он непроизвольно схватил меня за руку. Подняв голову и обнаружив свою ошибку, ребенок быстро повернулся в поисках своей настоящей мамы, желая убедиться, что она на месте.